Послесловие. Спустя год. Я до последнего боялась, что что-то пойдет не так, что Саша во мне разочаруется, что я решу, что не могу бросить славу, да хоть, не знаю, метеорит упадет какой-нибудь, но проходят день за днем, а мы живем душа в душу. Нет ни скандалов, ни выяснений отношений. А я с каждым днем все больше влюбляюсь в Сашу, хотя он и так мне очень нравится. Месяц назад мы все таки расписались, и теперь планируем ребенка. А лучше — несколько. Я хочу троих. Мне кажется, что моего сердца и моих сил хватит. К тому же Саша — тот человек, который будет полноценным отцом, будет воспитывать наших детей. Чем дольше мы вместе, Чем яснее я понимаю, что вот он, моя каменная стена. Но мне психологически нужно полностью отрезать от себя славу. Накануне я была на последнем судебном заседании, и славе дали четыре года. Екатерине шесть лет, а вот их работодатель был арестован заочно. Тот самый Георгий Владимирович, потому что вовремя уехал из страны. С ворованными миллионами. Ах, да. Устинов сел на шесть лет. Рецидивист же. Я собираюсь навстречу со Славой. Надев закрытую блузку и юбку до колена, я завязываю волосы в аккуратную гульку. На самом деле это вовсе не обязательно. Но после того, как мы с Сашей расписались, я все-таки хочу в последний раз встретиться с бывшим мужем и узнать, зачем он это все сделал. Кстати. Слава почти полностью восстановился и на зону поедет практически здоровым. Он уже разговаривает, он ходит и сам себя обслуживает. Не волнуешься? Саша обнимает меня со спины и целует в шею, а я стою не шевелясь, глядя в зеркало на нас обоих. Волнуюсь, конечно. Неприятный разговор. Может, не пойдешь? Честнее будет пойти. Я хочу узнать, что двигало Славой, и рассказать, что я не просто развелась с ним, что я вышла замуж, улыбаюсь. Ну, хорошо. Он не спорит со мной, уважает мое решение. Он сам отвозит меня к СИЗО, откуда Славу должны завтра этапировать в колонию. Последний момент я как будто сомневаюсь, а надо ли мне общаться с бывшим мужем, и все равно иду. Встреча со Славой проходит в камере. У нас есть полчаса. Я смотрю на своего мужа, похудевшего, осунувшегося, и понимаю, что он просто украл у себя много лет жизни и здоровья. «Привет, Нина», — смотрит на меня. Он знает, что я развелась, и не понимает цели визита. А я смотрю на бывшего мужа, и становится тошно. Никакой любви нет. Даже сердце не дрогнуло. «Как у тебя дела? Я замуж вышла?» Молчит. Затем отворачивается и, глядя в стену, произносит. «Ну, конечно, гораздо лучше жить с богатым бизнесменом, нежели с уголовником». «Разумеется». Киваю, не обращая внимания на укор в голосе. «А ты зачем в это все полез? Чего тебе не хватало? Чего?» Я не хотел всю жизнь выживать. Я хотел иметь все И сразу. Невольно усмехаюсь. Теперь-то Слава точно имеет все, Чего уж. Да, и сразу. Я устал на этой гребаной работе. Пахать до выгорания. Я хотел жить как человек. Ну, допустим. Ответ Славы похож на правду. А что касается Кати? Не хочу о ней разговаривать. Тут никакой искренности я не дождусь. только если понаблюдать за его уязвленным самолюбием. Я думал, что она нормальная, хорошая, а вы все одинаковые. Вам, бабам, нужны только деньги. На этом мы и заканчиваем разговор. Ничего интересного, ничего жизнеутверждающего. Я выхожу из здания, где меня ждет Саша, и понимаю, что, наверное, хорошо, что все так. И закончилось. Текст читала Мария Дубровина.